Самые загадочные скульптуры Скульптура, как известно, тоже одно из направлений искусства. И неудивительно, что статуям и памятникам также приписывают определенные загадочные свойства, некие тайные значения. Сфинксы — большие и малые. Сфинксы стали в первую очередь символом Древнего Египта. Между тем... Они встречаются во многих концах земного шара, но только в виде изображений. Зачем же изображать существ, которых на самом деле нет и никогда не было? Что хранит Большой Сфинкс? Самый знаменитый в мире сфинкс живет в египетском городе Гиза, расположенном на берегу Нила, близ Каира. С арабского название переводится как «песчаный гизех». И не зря. Кажется, песок вот-вот похоронит под собой эту статую фантастического существа с телом льва и головой человека. Понадобилось большое умение мастеров, чтобы высечь из естественного возвышения на твердой скале это каменное чудище, высотой около 70 футов и длиной более 180 футов. Как показали исследования, между его передними массивными лапами Находился какой-то храм или капище. Фигура должна была символизировать мощь фараона, поэтому каждый властитель считал богоугодным делом расчищать ее от наступающего песка. У древних греков эта сфинга, так они именовали сфинкса в своих мифах, несколько изменила свой лик. Она обладала теперь лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Но египетский каменный сфинкс все же существо мужского пола, так как сохранились свидетельства, что у него имелась борода, которая осыпалась несколько веков тому назад. Он не утратил своей таинственности, да и сейчас само слово «сфинкс» символизирует загадку. До сих пор неизвестно, кто воздвиг эту величественную статую. В числе его создателей называют атлантов и космических пришельцев любопытно что сфинкс не упоминается ни в одном древнеегипетском источнике ни словом не обмолвился о нем и древнегреческий историк геродот V век до нашей эры подробно описавший в своих трудах обычаи и достопримечательности древнего египта где он побывал в четыреста сорок пятом году до нашей эры Ничего не сообщают об этом колоссе и другие древнегреческие путешественники, оставившие записи о Египте. Например, философы Гекатей Милецкий и Гекатей Абдерский, а также знаменитый географ Страбон. Объясняться это может лишь одним обстоятельством. Для древних египтян сфинкс являлся святыней, о которой не надлежало говорить с чужаками. Предание гласит, что на самом деле этот каменный гигант — живое существо, которое каждую ночь облетает весь Египет, охраняя его от злых духов. По-древнеегипетски это создание так и зовется «Шепсес-Анх» — живой образ. А на рассвете возвращается на свой пьедестал и с каждым разом все больше и больше зарывается в песок. Современные астрологи видят в Большом Сфинксе олицетворение системы знаков Зодиака. Тело быка якобы символизирует тельца. Львиные лапы созвездия Льва. Орлиные крылья Скорпиона в астрологии орел является его аналогом. Женский лик же символизирует знак Девы. А эзотерики, в свою очередь, уверяют, что под скульптурой скрыты подземные туннели — которые ведут к пирамидам. В центре же этой системы из туннелей под пирамидой Хеопса лежит подземное озеро, посередине которого находится остров, где спрятаны подлинные мумии фараонов. В пирамидах же покоятся всего лишь тела их слуг. Древние жрецы знали, как попасть в тайную усыпальницу правителей Египта, куда служил проводником сфинкс. Но по прошествии многих веков эти знания были утеряны, и теперь никто не отыщет дороги туда. Между прочим, в наши дни археологи нашли неподалеку от Сфинкса руины древнего города, разрушенного в эпоху правления одного из первых фараонов. О подземной камере под статуей говорил и знаменитый ясновидец прошлого столетия Эдгар Кейси. Он назвал это помещение «залом записей» где хранится вся история человечества с самого начала до постройки великих пирамид. А авторами ее и были атланты. Еще в четырнадцатом столетии монах-францисканец из Болонии Раньонеро составил свод предсказаний «Вечная книга» «Оракул», в котором написал следующее «Есть на Востоке великий каменный идол всех времен и народов», хранящие весь опыт человечества. Он утверждал, что, раскрыв тайну сфинкса, люди обретут бессмертие. Упоминал и о сейфе, где скрыты знания по медицине и философии и где хранятся семена всех земных растений. Вряд ли Кейси мог быть знаком с рукописью Неро, так как она была обнаружена лишь в 1972 году, а провидец ушел из жизни в 1945. Может быть, египетский сфинкс — часть древнего информационного комплекса, являющегося чем-то вроде глобального компьютера, содержащего знания по всем вопросам. Недаром же в древнегреческой мифологии сфинга, дочь-чудищ Тифона и Ехидны, загадывает загадки путникам, желающим войти в город Фивы и пожирает тех, кто не знает ответа. Очень похоже на тест-пароль, открывающий доступ — или запрещающие его. Как мы знаем, отгадать загадку о человеке, звучащую так, кто ходит по утрам на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех, смог лишь Эдип, сын фиванского царя Лая. Египет в северной столице а знаменитые петербургские сфинксы, издавна питерцы, верили, что те охраняют город от наводнений. Существовало даже поверье, что эти каменные изваяния живые, и однажды они проснутся. Так Строгановский дворец на Невском проспекте защищают статуи из розового гранита с женскими головами. Говорят, если погладить одного из этих сфинксов, он будет покровительствовать тебе и стеречь твое имущество». Куда большей мистической славой пользуются сфинксы, несущие вахту у здания Академии художеств на университетской набережной. Рассказывают, что на лапе одного из них есть тайная надпись, в которой зашифрована информация о местонахождении в Петербурге «Тайника с золотом фараонов». Говорят, что в час заката выражение их лиц меняется, и если в этот момент подойти к сфинксам и заговорить с ними, то они поведают о месте хранения сокровищ. Но лучше этого не делать, можно потерять рассудок. Четверка статуи на Свердловской набережной появилась еще в конце XVIII века, когда здесь обнаружили источник с целебной водой. По поверью, И сами изваяния обладали чудотворной силой. Стоило будто бы положить руку и попросить исцеления, как излечивались любые хвори. Прошло несколько десятилетий, и сфинксы бесследно исчезли. Поговаривали, что они стали добычей грабителей, видимо похитивших чудотворцев для личного пользования. В одна тысяча девятьсот восемьдесят пятом году Статуи восстановили, но, разумеется, новоделы уже не способны творить никаких чудес. В отличие от своих коллег, с Воскресенской набережной, установленных в 1995 году в память о жертвах политического террора и репрессий. У каждой из скульптур работы Михаила Шемякина два профиля. С одной стороны – женское лицо, с другой – оголенные кости черепа. Рассказывают, что эти сфинксы покровительствуют невинно осужденным, способствуют их скорейшему освобождению. Но самая потрясающая история связана со сфинксами Египетского моста, соединяющего Коломенские и Безымянные острова через реку Фонтанку. Мост строился в 1825-1826 годах. Украсить мост древнеегипетской символикой предложил скульптор Павел Петрович Соколов, 1764-1835 года. Он же был и автором проекта, хотя первоначально мост хотели назвать цепным, так как он должен был висеть на тройных металлических цепях. Но увидев сфинксов с позолоченными головами и золотой орнамент с египетскими иероглифами, горожане, недолго думая, прозвали его «Египетским» правда, со временем позолото облезла. 20 января 1905 года здесь едва не приключилась трагедия. Когда по мосту проходил конно-гренадерский полк, тот обрушился. Его части, проломив лед, упали в фонтанку. Никто из людей серьезно не пострадал. Но восстановить мост не удалось. Настил, перила и крепления лежали на дне реки. Только четыре сфинкса по бокам, остались на своем месте. Официальной версией происшедшего была названа непрочность конструкций. К тому же, утверждали некоторые эксперты, солдаты шли в ногу, создавая этим резонанс, который раскачал мост. Кстати, с той поры военным стали запрещать ходить по мосту в ногу. Возникла также легенда о том, что якобы виновницей обрушения моста стала дочь почмейстера, жившего в одном из домов на фонтанке, ее так и прозвали «Марией Египетской», так как она жила у самого египетского моста. Так вот, у Марии был роман с одним красавцем-офицером, но тот бросил ее, нашел себе богатую невесту. Увидев, как полк бывшего возлюбленного проходит по мосту мимо ее окон, девушка будто бы в сердцах вскричала «Чтоб вам всем провалиться!» В ту же секунду... Мост рухнул вниз. Еще один миф связан с облицовкой египетского моста. Дело в том, что облицован он был гранитными блоками, вынутыми из стенок рвов Михайловского замка. А замок тот пользовался в Санкт-Петербурге дурной славой. Говорили, что при строительстве использовалась мальтийская символика, а гранит для постройки здания брали с места древних капищ. Недаром именно в Михайловском замке приключилось убийство Павла Первого, кстати, по некоторым данным, как раз принадлежавшим к тайному Мальтийскому ордену. Вот мост и обвалился, не выдержав оккультного пресса, шептались суеверные горожане. Наконец, катастрофу связывали непосредственно со сфинксами, мол, они и навлекли на мост беду. Интересно, что египетский мост называли еще поющим, когда по мосту кто-либо проезжал, его цепи издавали заунывные звуки, похожие на пение. В канун Рождества, в декабре 1904 года, петербуржцы обратили внимание на то, что пение цепей становится все громче, заговорили о том, что это предвещает ужасные события. Действительно, 9 января, 1905 года последовало Кровавое Воскресенье, а 20 января рухнул и сам мост. Может, и вся революция 1905 года была делом рук сфинксов? Последние так и остались на своем месте, пережив все революции и Ленинградскую блокаду. В 50-е годы прошлого века египетский мост восстановили, а сфинксов отреставрировали. В 1989 году на мосту приключилось ДТП. В одну из статуи сфинксов врезался автомобиль, на капоте которого была красная ленточка с советской символикой, серпом и молотом. И снова люди не пострадали. Однако на этот раз сама чугунная скульптура от удара рухнула в воду. Ее извлекли из воды, но она оказалась сильно повреждена. Мистики вновь заговорили о зловещем предзнаменовании и, не ошиблись, вскоре развалился на части весь Советский Союз, символами которого были серп и молот. В 2004 году питерские власти решили заново отреставрировать Египетский мост вместе со сфинксами. Им опять позолотили головы, однако это не уберегло нашу страну от кризисов, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. Египетские ушепти Наверное, все слышали о магии Вуду, которую практикуют в Африке и на Гаити. Вудуисты изготавливают небольших куколок по подобию человека, на которого хотят навести чары, например, проклясть или приворожить. Но мало кто знает, что зародился этот культ еще в Древнем Египте. В богатых древнеегипетских гробницах находят маленьких куколок — это ушепти, которые использовались, однако, не только для магических воздействий, но и с другой целью. Дело в том, что, по верованиям египтян, бог смерти Осирис использовал усопших для различных работ в загробном мире. Богачи не желали трудиться после кончины, и потому уходили в мир иной в компании ушепти. Их было обычно столько, сколько дней в году, хотя в целом их количество колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен. Те якобы должны были отбывать повинность за своих хозяев. Ушебти изготавливали из разных материалов – дерева, камня, терракоты или фаянса. Считается, что первые из них были выполнены из шапти – породы дерева Персеи. Отсюда и название. Хотя существует и версия, что ушебти произошло от слова «ответчик». Перед тем, как оставить ушебти в гробнице, над ним читали специальное заклинание, перечисляя все работы – которым могли подвергнуть покойника на том свете. Иногда заклинания записывали прямо на фигурках. Там перечислялись характерные для египтян повседневные занятия, ткачество, изготовление одежды, земледелие, пивоварение, гончарное ремесло и тому подобное. Размещали на фигурках и другие магические тексты, входившие в знаменитую книгу мертвых. Вот некоторые примеры. О, ушепти, если повелят Осирису выполнить любую работу, которую следует выполнять в загробном мире, смотри, будь начеку, чтобы выполнять то, что положено человеку там. Вот я, да ответишь ты, когда позовут тебя. Ищи момент всякий, чтобы трудиться, чтобы вспахивать поля, наполнять каналы водой, перетаскивать песок с востока на запад и снова говори слова эти. Вот я, когда позовут тебя. Или еще. О, ты, ушепти! Фигурка песца Непсени. Если меня призовут или повелят мне выполнять работу, которую выполняют по очереди все населяющие загробный мир, пусть любые тяготы будут возложены на тебя, а не на меня и при посеве, и при наполнении каналов водой, и при переноске песка с востока на запад. Тут же был и ответ у Шепти «Воистину я здесь и выполню то, что ты приказываешь». Нередко у Шепти не приобретались на средства покойного, а дарились ему родственниками или друзьями. Так в Эрмитаже хранится статуэтка, которую нашли в гробнице женщины по имени Ати. На задней стороне фигурки есть надпись, согласно которой дарителем у Шепти был «сын ее» дающий жизнь имени ее смотритель врат Амона Анемнесу. Если фигурок было много, их складывали в специальный ящик. Порой одного ящика не хватало, и их в усыпальницу ставили несколько. Больше всего статуэток было, конечно, у фараонов. Так в усыпальнице Мерямона Сети II, фараона XIX династии, правившего в 1200-1194 годах до нашей эры, было найдено аж 700 ушепти, тогда как в могилах бедняков можно было обнаружить всего несколько скромных фигурок. Сегодня ушепти можно встретить практически в каждом собрании древнеегипетских артефактов. Руки Венеры Милосской. Так называемая Венера Милосская – одна из самых известных статуй в мире. Хотя правильнее было бы назвать ее Афродитой, так как найдена она была на греческом острове Милос, что в Эгейском море, весной 1820 года. Впрочем, все знают, что древнеримская богиня любви, Венера и греческая Афродита, как говорится, одно и то же лицо. К тому же, согласно мифологии, дочь Зевса Афродита родилась из морской пены, и Милосская богиня явилась людям близ моря. Во время пахоты у местного крестьянина Йоргаса Кастро-Бутониса, чьи угодья находились поблизости от развалин древнего театра, плуг застрял в трещине, а трещина оказалась входом в подземную нишу. На дне ее пахарь обнаружил прекрасно сохранившуюся женскую статую из белого мрамора, несомненно, изображавшую Афродиту, покровительницу Милоса. Кстати, находка была совершена как раз в апреле, месяц Афродиты. Бутонису удалось вытащить из склепа лишь верхнюю часть находки, которую он предложил купить у него сначала французскому консулу, затем турецким морякам. Сразу поняв ценность находки, французы и турки, за добычей они прибыли одновременно, вступили в схватку. В ходе баталии статуя снова треснула, и у бюста, доставшегося французам, почему-то не оказалось рук. Как выяснилось, турки ничего об этом не знали. Похоже, у Венеры не было рук изначально, или они отвалились еще в незапамятные времена, Первоначально было выдвинуто предположение, что статую изваял знаменитый скульптор Пракситель, но впоследствии было установлено, что она относится к более позднему периоду, приблизительно к 120 году до н.э. В конце концов, было установлено и имя создателя. На пьедестале была найдена полуистершаяся надпись «Александр» или «Атесандр» авторская, Сын Менида из Антиохи исполнил это. Хотя у специалистов есть сомнения по поводу авторства скульптуры. Александр мог изваять только пьедестал или заниматься реставрацией творения. В конце концов, статуя попала в музей Лувра. Посетителей и искусствоведов интересовало, что она могла прежде держать в руках. Выдвигались различные версии зеркало, фрукт, и сосуд для сока, веретено, щит Марса, находились очевидцы, утверждавшие, что якобы видели Венеру с руками, причем в левой она держала яблоко, а правой придерживала пояс. Кое-кто говорил только об одной руке, левой. В 1872 году французский посланник в Греции Жюль Ферри разыскал сына и племянника Бутониса, которые клялись, что видели в руках богини яблоко. Это соответствовало древнегреческому мифу о Парисе, признавшем Афродиту прекраснейшей из земных женщин. Кстати, символом острова Милос как раз являлось яблоко. Однако старики-бутонисы понятия не имели, где искать отбитые руки. В 1901 году на Милос была отправлена экспедиция по поиску отколовшегося фрагмента бесценной скульптуры, но они так ничего и не обнаружили. В 1964 году турецкий профессор Ахмет Рессим заявил, что знает, где спрятаны руки богини. Он пообещал, что артефакт будет возвращен, если саму статую перевезут в Стамбул. Французские власти сочли это вымогательством. В 70-х прошел слух, что некий миллионер из Бразилии приобрел руки Венеры Милосской за 35 тысяч долларов. Но по условиям контракта он предъявит их публике лишь через три года. Три года спустя в Лувр действительно поступили копии рук статуи. Однако экспертиза пришла к заключению, что они не принадлежат Венере Милосской. Венерины руки всплывали еще то тут, то там, но так и не отыскались. В наше время эксперты вынесли вердикт, Слой окислов на обломках рук указывает на то, что этих частей тела богиня лишилась задолго до того, как ее нашли. Впрочем, некоторые исследователи сомневаются в том, что это действительно Афродита или Венера. С тем же успехом это могла быть другая богиня или же кто-то из смертных героинь мифов, скажем, Елена Троянская, уверяют они. Кроме того... Она могла являться частью некой скульптурной группы. Однако никто не станет спорить, что даже без рук Венера Милосская остается одним из величайших шедевров древней скульптуры и образцом женской красоты. Кстати, существует поверье, что иногда статуя куда-то исчезает из Лувра. Говорят, богиня отправляется искать свои руки. Мистические статуи вечного города В Риме много статуй древних языческих божеств, которые считаются покровителями города Марс, Венера, Юпитер, Юнона. При этом некоторые из них считались опасными для людей. Вот какой случай произошел уже в эпоху Средневековья, примерно в начале XIV столетия. В это время в Италии было разгромлено крестьянское восстание против феодалов, во главе которого стоял руководитель секты «Апостольские братья» священник по фамилии Дольчино. Ему удалось сколотить войско из нескольких тысяч человек. Они громили и грабили монастыри, замки и дома богачей. Папа Климент V попытался подавить восстание. Наконец, главари его были захвачены и приговорены к сожжению. Среди них оказалась и сожительница Дольчино Маргарита, Умирая на костре, она швырнула в своих палачей неведомыми путями попавшего к ней тарантула со словами «Как только в Риме заиграет на флейте языческий идол, город захватит несметное количество тарантулов, и проклятый город язычников умрет от паучьего яда». Страшное предсказание распространилось по Риму. Жители его в панике бросились искать по всему городу изваяние фавна, которого, как известно, изображали играющим на флейте. И нашли-таки. Мраморная статуя, как и положено, держащая в руках флейту, скрывалась среди руин старого здания в районе Латерано. Кто-то якобы слышал, как оттуда ночами доносились звуки музыкального инструмента. Горожане разбили скульптуру — но было уже поздно в рим явились полчища тарантулов они были повсюду на улицах и в домах бедняков и богачей многие римляне тогда якобы скончались от укусов хотя современные ученые считают что укус этого насекомого редко бывает смертелен для человека но разве поспоришь с проклятием ведьмы какой то лекарь посоветовал горожанам после укуса тарантула пускаться в пляс, мол, это разгонит кровь по телу и ослабит действие яда. Люди последовали совету, и вскоре весь Рим извивался в танцах. Везде звучала музыка, а укушенные люди плясали до иступления, пока не падали от изнеможения в конвульсиях. Так будто бы и родился итальянский танец тарантелла, название которого — происходит от слова «тарантул». Иностранные торговцы, видя такое безумие, в страхе закрывали свои лавки и уезжали прочь из города. Но один из них, то ли африканского, то ли ближневосточного происхождения, дал более дельный совет с точки зрения магии. Он велел римлянам собрать осколки разбитой статуи фавна, завернуть в коровью или лошадиную шкуру и захоронить вдали от города. Фавн заиграет на флейте и уведет пауков за собой. Для этого в городе целый день не должна звучать музыка. А еще следует выпустить на улицы овец. Они съедят тех тарантулов, что не услышали флейту фавна. Несчастные горожане были готовы на все, лишь бы избавиться от ядовитой нечисти. Они сделали все так, как сказал этот человек. И тарантулы в самом деле куда-то испарились. Радостные римляне даже хотели поставить памятник овце-избавительнице, но католические власти запретили. Они сочли, что такое изваяние будет слишком походить на языческого идола. Многочисленные римские фонтаны служат исполнителями желаний. С XVIII века в Вечном городе существует традиция. Прийти к фонтану Треви – и бросить туда, через плечо, монетку. Тогда обязательно вернешься в вечный город. Вторую монету следует потереть о свою одежду, это принесет счастье в любви. А третью — швырнуть как можно дальше от фонтана. Тогда тебе в этом городе всегда будет сопутствовать везение. Еще одну подобную функцию исполняет мраморная статуя кота Навия де Лагатта. На карнизе бывшего дворца Грациоли, где теперь расположено Министерство иностранных дел Италии, легенда рассказывает о том, что когда-то дочка одного из владельцев двора тайком от родителей встречалась с бедным юношей, иностранным офицером. Узнав об этом, отец посадил ее под домашний арест. Записки влюбленных друг другу передавал кот девушке, которого ей каким-то образом удалось выдрессировать. Любовные послания привязывали ниткой к его брюху. Однажды возлюбленные договорились бежать вместе. Офицер разработал детальный план побега и, как всегда, привязал бумажку к кошачьему брюху. Но, направляясь к своей хозяйке, животное было раздавлено насмерть, колесами проезжавшего мимо экипажа. Послание не дошло до адресата, и переписка прервалась. Вскоре полк, в котором служил юноша, куда-то перевели, и пара больше никогда не виделась. Какое-то время спустя дочь владельца дворца заказала скульптору статую кота. Ее установили на карнизе той самой комнаты, где несчастная томилась в заперти. С тех пор у римских возлюбленных появилась традиция подойти к окнам дворца, посмотреть на мраморного кота и загадать заветное желание. Хрустальные черепа Майя В середине XIX столетия латиноамериканские торговцы древностями стали предлагать покупателям крошечные черепа из горного хрусталя. Они утверждали, что те изготовлены представителями цивилизаций майя, ацтеков или альмеков, и что возраст каждого из них не менее 500 лет. Самый известный из хрустальных черепов был обнаружен в 1927 году американским археологом Ф.А. Митчеллом Хеджесом. 1882 1959 года, во время раскопок древнего города Майя-Лабаантун в джунглях британского Гондураса. Череп нашли в развалинах разрушенного храма. Оказалось, что он изготовлен из кусков горного хрусталя и непонятным образом светится изнутри. Возраст его определили в несколько десятков тысяч лет. Дальше началось что-то непонятное – Митчел Хеджес вскоре после контакта с находкой начал страдать галлюцинациями. Несколько человек, пытавшихся ее изучать, умерли при невыясненных обстоятельствах. Исследователь и реставратор Франк Дорланд заявил, что череп, скорее всего, доставлен на Землю из другого мира и что он способен слышать звуки и ощущать запахи. По мнению большинства исследователей, искусственный череп обладает магическими свойствами. Впоследствии оказалось, что он вовсе не единственный. Легенда, бытующая у населения Мексики и Центральной Америки, гласит, что у майя было 13 таких черепов. И тот, кто соберет их все, получит власть над миром. Действительно, на сегодняшний день насчитывается ровно 13 кварцевых черепов и происхождение их окутано тайной. Девять артефактов находятся в частных коллекциях, еще три выставлены в Вашингтонском национальном музее естественной истории Смитсоновского института, Парижском музее наивного искусства и в Британском музее. Последние изображают человеческий череп в натуральную величину. Считалось, что они найдены в джунглях Гватемалы антикваром Эженом Бобаном, который состоял в должности археологического советника при мексиканском императоре Максимилиане. Однако исследования двух из этих черепов британскими и американскими учеными установили, что они были изготовлены в XIX и XX столетиях, причем в Европе и, следовательно, вряд ли имеют отношение к древним индейским цивилизациям. Скорее всего, они были просто выполнены по заказу Бобана, пытавшегося выдать их за наследие майя. Последний подобный экземпляр был обнаружен в Баварии. В свое время хрустальными черепами майя заинтересовались нацисты, как известно, просто помешанные на оккультизме. Во время экспедиции в Тибет в конце 1930-х годов им удалось добыть череп из вулканического кварца, изготовленный, как показала экспертиза, около тысячи лет назад. Артефакт под названием Куаутемок попал к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, а затем к британскому солдату, присутствовавшему при аресте нацистского лидера. Наконец он оказался в руках историка, Томаса Риттера. Некоторое время назад череп исследовали в лаборатории немецкого города Глаухау. Когда его попытались сфотографировать, один из лаборантов поставил артефакт на шаткую поверхность, и тот упал на пол. В результате у черепа откололся большой фрагмент нижней челюсти. Тут же пошли слухи о том, что падение магического черепа непременно вызовет гнев богов. И теперь, Нам не миновать апокалипсиса. Однако ничего страшного не приключилось. Кстати, чуть позднее группа археологов из Бостонского университета во главе с Уильямом Сатурно обнаружила еще один календарь Майя, который датируется IX веком и на сегодняшний день является старейшим из всех существующих. Календарь был найден при раскопках мертвого города Шультун, открытого около ста лет назад, и представляет собой фрески с изображением астрономических таблиц, описывающих солнечные, лунные и планетарные циклы. Расчеты охватывают как минимум семь тысяч лет. Так что, скорее всего, в ближайшее время никакого конца света нам ждать все-таки не приходится. Черная Мадонна из Шартра. В старинном французском городе Шартр расположен собор Пресвятой Богоматери Нотр-Дам. Предание гласит, что в языческие времена обитавшим здесь друидам явилось видение богиня, носящая под сердцем дитя. После этого они изготовили из дерева статую молодой женщины на сносях и стали поклоняться ей. Они называли ее «дева под землей», так как статуэтка хранилась в подземном святилище. В III веке католики нашли в этом месте статуэтку беременной женщины, вырезанную из черного дерева. Они приняли это за знак «здесь нужно строить храм» и воздвигли поверх капища друидов первую в городе церковь в честь Девы Марии. «Черная дева» или «Черная Мадонна», как называли ее христиане, с тех пор почиталась как изображение Богоматери. Однако, по мнению историков, статуэтка изображала вовсе не Деву Марию, а кельтскую богиню-праматерь. А еще с Шартерским собором связана темная и детективная история, происшедшая уже в наши дни. В одной из пристроек храма вдруг стали находить человеческие трупы. Всякий раз расследование ни к чему не приводило. Первоначально выдвигались предположения, что это жертвы преступлений, совершенных грабителями. Но в пристройке никогда не хранилось ценностей, которые могли бы заинтересовать нечистых на руку людей. Тогда возникла еще одна версия. Может быть, воры используют пристройку в качестве тайника для награбленного? Однако и эта гипотеза не нашла подтверждения, Спрятать здесь что-либо представлялось весьма проблематичным. В пристройке вечно толклось много народу. Двери всегда нараспашку. Нет ни чердака, ни подвала. К тому же ни в одном случае не было обнаружено следов насильственной смерти, как будто у людей просто останавливалось сердце. В очередной раз на полу пристройки среди осколков каменной статуи обнаружили молодого монаха, На лице его застыл ужас, и снова никаких следов крови или насилия. Один из святых братьев объяснил полиции, что покойному Бернару поручили отнести отколовшуюся голову статуи Девы Марии в реставрационный цех. Статуя была старинная, изготовленная в четырнадцатом столетии. Что понадобилось бедняге в этом помещении, что с ним тут приключилось, На эти вопросы ответов не было ни у монахов, ни у полицейских. Судебно-медицинская экспертиза показала, что молодой человек, ему исполнилось всего 22 года, скончался от разрыва сердца, вызванного сильным нервным шоком. Поскольку эта смерть была отнюдь не первой, власти и высшие духовные чины принялись давить на начальника местной полиции Малера требуя, чтобы преступления были поскорее раскрыты. Ведь что-то убивало людей. Почти год Малер безуспешно бился над разгадкой, и вот как-то осенним утром в его кабинет явился щуплый человечек в очках и потертом костюме, державший под мышкой толстую папку. Он назвал свою фамилию Боже и профессию историк. Посетитель прочел о расследовании в газетах и утверждал, что может раскрыть тайны убийств в Шартерском соборе. Нет, Боже не собирался называть имя преступника или преступников, да и убийствами в строгом смысле этого слова данные случаи нельзя было именовать. Но историк был уверен, что знает причину загадочных смертей. Историку удалось раскопать в архивах сведения о некоем Герарде, служившем в начале XIII века под мастерьем в артели каменщиков. Это были непростые каменщики, они принадлежали к ордену тамплиеров и являлись одновременно строителями и скульпторами. В артели, как и у масонов, существовала своя иерархия, и каждый, кто хотел стать мастером, обязан был пройти ряд испытаний и принять посвящение. Предстояло это и Герарду. В то время артельщики как раз занимались восстановлением сгоревшего шартерского собора. Как-то гуляя по территории стройки, Герард заметил стоявшую в стороне постройку без окон, утопавшую в густой зелени. Любопытный юноша захотел войти туда, но не обнаружил дверей. Тогда он призвал на помощь Пресвятую Деву и вскоре наткнулся на неприметный узкий проем. Внутри было темно. Когда глаза Герарда привыкли к мраку, он увидел у стены небольшую деревянную фигурку. Решив получше рассмотреть статуэтку, юноша вынес ее на свет. Перед ним было изображение женщины с чуть надменным величественным лицом и выпуклым животом, явно беременной, На постаменте статуи были вырезаны странные символы, изображавшие змею и крест из переплетенных дубовых веток. Молодой каменщик понял, что перед ним никто иная, как знаменитая черная дева, которая, как он знал, хранилась в соборе. Неожиданно в голову подмастерья закралась мысль, а что, если взять фигурку с собой? По поверьям тамплиеров, Дева Мария покровительствовала строителям соборов, а ему необходимо было сдать экзамен на мастера. Герард решил, что ненадолго заберет статуэтку, а потом незаметно положит ее на место. Завернув изделие в платяную тряпицу, он направился было в свою мастерскую, но перед этим ему вдруг захотелось взглянуть на только что отстроенный королевский портал. Войдя туда, юноша в восхищении застыл перед витражами, на которых изображались сцены из жизни богоматери и младенца Христа. Машинально он положил сверток со статуэткой на пол и напрочь забыл про него. На следующее утро его разбудили крики «Вставайте, вставайте, королевский портал горит!» Вся великолепная постройка сгорела дотла. Бродя по пепелищу, Герард увидел рабочего, державшего в руках фигурку из черного дерева. Черная Мадонна нисколько не пострадала от огня. Всеми правдами и неправдами подмастерью удалось снова заполучить ее. Он долго вымаливал у статуи прощения, посчитав, что причина пожара — его небрежное отношение к ней. От черной девы исходила волна мощной энергии — Она ощущалась физически. Герард принял это за знак благоволения к нему причистой и тут же задумал вытесать из камня точно такую же фигуру Пресвятой Девы. Целый год, почти без еды и отдыха, он трудился над статуей, но работа не ладилась. Нос почему-то выходил крючковатым, в шее чудилось что-то змеиное. Казалось, из-под его резца выходит изображение не причистой, а натуральной ведьмы. Наконец, за несколько дней до сдачи работы, Герард разрубил свое детище на мелкие части. Он счел, что святая дева сочла его недостойным ваять ее. Завернув деревянную статуэтку в ткань, юноша направился на стройку. Но по пути не удержался и завернул в алтарный зал собора. Чтобы посмотреть на творения других мастеров, в храме стояли привезенные из близлежащих монастырей христианские скульптуры. С ненавистью посмотрев на них, юноша поставил черную деву на место и побрел прочь. По дороге его обогнали всадники в одеяниях тамплиеров. Они громко переговаривались между собой о том, что в алтарном зале собора случилось несчастье, не то рухнули леса, не то сорвались с подвесок каменные плиты, подмяв под себя часть алтаря, скульптуры и живых людей. Герард вспомнил рассказы о языческом происхождении Черной Мадонны. Никакая это не Мадонна, это языческая богиня, дошло до него. Он поспешил в очередной раз забрать деревянную статуэтку из ее убежища. А вечером соорудил на подоконнике своей мастерской подобие алтаря, поставил изображение Богородицы и Христа, зажег свечи, Положив статую черной девы на пол, юноша долго читал над ней молитвы, изгоняющие бесов, и осенял ее крестными знамениями. Наконец, решив, что черная дьяволица обезврежена, вышел на улицу, намереваясь отыскать укромное местечко и сжечь там дьявольскую скульптуру. Увы, его намерения были пресечены самым трагическим образом — несчастного подмастерья смерть сбила лошадь. Статуэтку нашли рядом с трупом Герарда и вернули в соборную пристройку, расположенную, если верить надежным источникам, прямо над могильником друидов. После этого фигурка Черной Мадонны хранилась во многих храмах. В годы Великой Французской революции она исчезла. Как гласит официальная версия, сгорела во время пожара. Но так ли это на самом деле? По мнению историка Боже, все беды происходили из-за того, что праматерь древних кельтов не выносила соседство с предметами христианского культа. Недаром она всегда хранилась в отдельном помещении. Какое-то время фигурка находилась у тамплиеров, которые окружили ее друидическими символами, такие как змея и крест из дубовых веток, вытесанные на постаменте. По-видимому, таким образом, черная богиня становилась безопасна для окружающих. Наверное, члены ордена тамплиеров прекрасно знали о свойствах статуэтки. Ведь тамплиеры, как известно, занимались оккультизмом, что в XIV веке стало поводом для французской инквизиции обвинить их в связях с дьяволом и отправить на костер. Правда, руку к этому Приложил король Филипп Красивый, мечтавший завладеть богатствами ордена. Но это уже, как говорится, из другой оперы. Вернемся к нашей истории. Многие вопросы еще остаются без ответов. Например, где сейчас Черная Мадонна? Вряд ли статуэтка языческого божества могла так просто исчезнуть или сгореть. Почему гибли монахи? В чем причина многочисленных пожаров и несчастных случаев, связанных с Шартерским собором? Неужели все дело в языческом святилище? Впрочем, можно строить какие угодно предположения, но это не приблизит к разгадке, лежащей по ту сторону рационального.